Обзор восьмой. The Most Beautiful Moment in Life Young Forever 2016 год. Переиздание. Обзор альбома Альбом The Most Beautiful Moment in Life Young Forever стал финальным аккордом в молодежной серии. Это просто специальное издание, выпущенное в репак формате, но добавленные в этот альбом треки важные работы, которые продемонстрировали развитие группы как музыкальное, так и коммерческое. Молодежную серию можно смело назвать эпохой в творчестве группы, и этот альбом стал заключительной частью трилогии. Он придает завершенность всему философскому мировоззрению, представленному в этой серии, а в музыке превосходно соблюден баланс между коммерческим потенциалом и популярной составляющей, при том, что она имеет характерный присущий только BTS саунд, который невозможно скопировать. Возвращаясь к началу творческого пути группы, когда они были неудачниками, переживали взлеты и падения, этот альбом действительно ознаменовал значительную перемену в их карьере. Fire превосходный трек. BTS здесь сохранили свою сущность как хип-хоп-группа, и при этом их молодая сырая энергия нашла горячий отклик у аудитории. Save me одно из наиболее характерных произведений BTS, В лирике и аранжировке этого произведения современные модные тренды переплавлены в свойственные только BTS манере. Кроме того, необходимо добавить, что эпилог «Young Forever» яркий пример того, как в одной песне отразились дух и умонастроение всей трилогии, из-за нее по-новому оцениваешь весь альбом. Не будет преувеличением сказать, что в творчестве BTS «The Most Beautiful Moment in Life Young Forever» один из важнейших альбомов. Обзор треков. Один. Fire. Живи как хочется, по-любому это твоя жизнь. Не напрягайся слишком сильно, проигрывать тоже нормально. Я был шокирован, когда впервые увидел это на сцене на Кейкон в 2016 году. Эта вещь обладает необъяснимой притягательной силой, заключенной как в мелодии, так и в выступлении, высвободивших мощный поток энергии. Припев буквально взрывается криками фая и высвобождает столько энергии, что слушателям и зрителям остается только замереть от восторга. И это я еще намеренно не упоминаю клип к этой песне. Само звучание этого трека обладает такой энергетикой, что это резко выделяет его из ряда множества остальных танцевальных треков. Если анализировать трек с точки зрения одной только музыкальной техники, можно ли будет назвать его самым мастерским и выдающимся произведением во всем творчестве группы? Очевидно, нет. Особая энергетика, присущая этой песне, происходит не из отдельно взятых мелодий, рэпа или танцев, а из синергии, появившейся за счет объединения музыки, хореографии и индивидуальных особенностей всех участников группы. Это то, что нельзя легко повторить или сымитировать. 2. Save me. Послушай стук моего сердца. Оно так зовет тебя. Безотносительно к жанру и стилю музыки BTS в ней есть особая хрупкость и горечь. Она пробуждает ностальгию, возбуждает защитные инстинкты, печаль, отклик в душе. Она трагичная, но не скорбная. Эти чувства не обязательно возникают только при прослушивании медленной романтической музыки. В этом треке чувственная фраза «Притяни мне руку» сочетается со сложным, разнообразным тропическим саундом, в итоге рождается особая музыка, которая могла появиться только у BTS. Звук тикающих часов погружает в ностальгию, а инструментальная мелодия, ее национальные нюансы и текст песни, повествующие о спасении, гармонично сочетаются. Стремительный ритм мелодии удваивает печаль и притягательность этой песни. Такие примечательные музыкальные тонкости отчасти делают музыку BTS особенной, хотя большинству этот момент довольно трудно прочувствовать. 3. Эпилог. Young Forever. «Хочу быть собой всегда». «Хочу всегда быть молодым». Все, что BTS хотели сказать в молодежной серии, собрано в этой прекрасной запоминающейся песне, являющейся заключительной в альбоме. Звучащий как госпел, церковное песнопение, припев и размеренная рэповая партия с фразой «Хочу всегда быть молодым» превосходно гармонируют друг с другом и пробуждает в надежду и грусть. Эта песня – послание не только сегодняшнему молодому поколению, но и всем поколениям, которые хранят надежду и мечтают о завтрашнем дне. Молодость, о которой говорят BTS, это не числовой показатель, не вопрос возраста, это о тех, кто не разучился мечтать. Здесь RM впервые выступил как продюсер, и эта работа откроет блестящие перспективы для него, как для музыканта в будущем.